«Ты говоришь, он стал художником?» «Да, и он на самом деле талантливой, мама. Если бы ты раньше все мне рассказала, не было бы этого ужаса?» «Доченька, я так хотела тебя уберечь. Я все предусмотрела, кроме того, что ты встретишь и полюбишь во всем этом безумном городе единственного человека, которого не можешь любить. Так чего же ты хотела меня уберечь?» От общения с братом? От достойнейшего отца? Погоди, я ведь не все рассказала. Я знала, что Володя принадлежит к очень древнему дворянскому роду, но о том, что род этот проклят, о заклятии, лежавшем на нем, я узнала только, когда появилась ты. Тогда он рассказал мне о золотой рыбке, которая приносит несчастье, о том, что она предается по женской линии, с поколения в поколение». Его бабушка долгие годы жила за границей, а перед самой смертью вернулась с сыном в Россию. Сын ее – отец Володя. Здесь очень скоро женился на его матери, Марии Александровне, которой бабушка, умирая, передала золотую рыбку. Все их в роду, как огня, боялись этой рыбки. Но ничего не могли, не самовольно отделаться от нее – не подарить кому-то постороннему, не нарушить цепочку передачи ее по наследству, тогда их по преданию ожидали бы еще большее бедствие и несчастье. Они жили как под домокловым мечом. И вот когда родилась ты, девочка, единственная в роду, которая должна была перейти, эта ужасная рыбка, я поняла, что ценой собственного счастья ценой разрыва с Володей должна уберечь тебя. Я должна была вырвать тебя из этого замкнутого круга загубленных судеб. Володя протестовал, говорил, что я должна довериться Божьей воле и ничего не творить самовольно. Видишь, он оказался прав. Эта история все же настигла тебя. Я ушла из роддома тайно, Ничего не сказав мужу, с помощью подруг сняла квартиру, и Володя долгое время не знал, где мы и что с нами. Он разыскивал нас, но безуспешно. Тут уж я постаралась. А потом я все-таки позвонила ему. Сказала, что он должен забыть нас, что я его разлюбила. Это был страшный грех, я заплатила за это сполна. Не ты одна, мы обе. Вера была белее подушки, на которой лежала. Да, обе. Прости меня, если сможешь. Мама, а как же помнишь, ты привезла меня к умирающей. Она передала мне рыбку. Как она узнала о нас? Это была мать отца? Да, Мария Александровна. Она была очень сильной властной женщиной. Какими-то путями она без Володиной помощи все-таки разыскала меня и велела, буквально приказала, исполнить ее последнюю волю. Мол, воля — умирающий закон. Я не посмела слушаться. Она сказала, что если рыбка не перейдет к тебе, как и положено, по наследству, последствия будут ужасны. Что лучше не нарушать этой страшной традиции, лучше для тебя. Что человеку нельзя вмешиваться в волю высших предначертаний. Мы долго с ней проговорили, и я сдалась. Я привезла тебя к ней, постаравшись, чтобы ты ничего не узнала и не смогла докопаться до корней всей этой истории. А Владимир Андреевич? Отец знал, что рыбка все-таки перешла к его дочери? Я думаю, знал. Конечно, мать ему рассказала. И он не пытался... «Найти меня? Хоть позже, когда я выросла?» «Пытался. Еще как пытался, но я не дала. У нас уже была своя семья. Ты росла рядом с Николаем Николаевичем, хотя я знала, что он тебе не родной. Я не хотела тебя тревожить, думала, что появление не весит куда отца, перевернет налаженную спокойную жизнь. Я взяла с него слово, что он не предпримет попыток повстречаться с тобой». Ты не виновата, что принадлежишь к проклятому роду. Я сказала, пусть он этой клятвой искупит свое вину перед тобой. В чем же его вина? В том, что он твой отец.